Глава вторая. Другой мир. Мысли крутились в голове, как перевозбужденные кролики. Где это я? Глушь какая-то. Вокруг снег. Метель застилает глаза. Никогда не любила снег. Но вообще-то, как ни странно, здесь не слишком холодно. Терпимо. Осталось понять, откуда снег в Москве в июне. Может, это сон? Наверняка так и есть. Сквозь деревья, укрытые белоснежными шапками, далеко впереди виднеется замок. Дивной красоты. Острые шпили причесывают облака, белые стены словно из льда, сверкает, как огромный бриллиант на фоне бескрайнего неба. Вот бы в таком пожить. Надеть красивое платье, станцевать на балу с принцем. Да что с принцем? Лучше с королем. Чудный сон надо заметить. Только почему я так близко к земле? Все усы в снегу и лапы проваливаются. Стоп! Какие лапы! Какие усы! Кажется, мое маленькое сердечко сейчас вырвется из пушистой груди. Я оглядела себя с ног до головы, стараясь успокоиться, и увидела нечто невероятное: шерсть, черная, как смола, когти на аккуратных пальцах, хвост с белым пятном. Ой, какой хорошенький! Поймать бы его лапами! Да уворачивается все время! Но ничего, еще немного постараться! Чёрт, невозможно сосредоточиться. Уже и не помню, о чем я там думала. Самое время вылезаться, а то как будто зря сижу. Расти левая лапа, как у папы, расти правая лапа, как у... Минутку. А это что у меня между ног? Кажется, в этот момент у меня чуть не случился удар. Я больше не девушка, прости господи. Я мужик. Пока вся нелепость ситуации укладывалась в сознание. Ветер завывал сильнее и пухлый шматок снега прилетел мне прямо в лицо. Холодно! Колючие снежинки растаяли на носу и языке. Я отпрыгнула назад, хрустнула ветка под ногами. В голову ударило невероятное осознание. Слишком все реально, чтобы быть сном. Снег холодный, ветер шевели тусы. Каждый шорох в этом лесу слышен, как никогда отчетливо. Не может быть, я действительно кот? Кот! Это уже никуда не годится. «Верните все на место! Немедленно!» Но, кажется, никто и не собирался меня слушать. К счастью, чуть в стороне раздался хруст шагов. Я повернула морду в сторону звука и увидела метрах в тридцати мужчину в плотной дубленке с толстым поясом. Капюшон закрывал его лицо, но из-под меховой оторочки виднелась борода. Мужчина кого-то искал, вертя головой в разные стороны. Я принюхалась, уловив принесенный ветром запах свежей мойвы. В животе неожиданно заурчала. «Сейчас бы вкусненькой рыбки!» Захотелось немедленно броситься к незнакомцу и потереться об его ноги, чтоб запнулся, гад, упал и растерял все лакомство. Где-то на подкорке зудели огрызки удивленных мыслей насчет того, как мне удалось унюхать еду с такого расстояния. И чем вообще меня могла привлечь сырая Мойва? Глупые мысли, как будто и так неясно. Но все же усилием воли я заставила себя сидеть на месте, поджидая, пока незнакомец сам подойдет ко мне. Кажется, искал он именно меня. Вот ты где, моя кисонька, проговорил он довольным голосом, который мне совсем не понравился. Шевельнулись пепельные усы, растянувшись в улыбке. Я сделала шаг назад, снова провалившись лапами в снег. Не бойся, моя кисонька, смотри, что у меня есть. Он сунул в карман руку. И вытащил ее уже с мойвой в пальцах. Желудок скрутила от настойчивого требования тут же броситься вперед. Я попыталась что-то возмущенно ответить, но получилось лишь мьям! Точно такой же звук издают кошки, когда вот-вот собираются расцарапать кому-то пол лица. Прижала уши к голове и пригнулась, зашипев: Ну, что ты, моя хорошая! Этот неприятный тип выбросил мою рыбу за спину чем вызвал у меня еще больший припадок ярости. Я проследила за падением в снег моей прелести, а в следующий миг незнакомец схватил меня за шкирку и поднял. Моему негодованию не было предела. Я растопырила лапы в стороны, испытывая одновременно ужас при мысли о том, как же далеко оказалась земля и гнев от желания вцепиться в хлипкую бороденку наглеца. «Ничего-ничего», «Бухтел этот неприятный тип. Сейчас придем домой, и все образуется». Старушка, окруженная несколькими деревцами, открыла перед нами свои двери, пропуская внутрь. Снег на моих лапах и усах начал стремительно таять, но сейчас меня это мало волновало. «Ну вот, и пришли», — буркнул похититель котов, бесцеремонно бросая меня на пол, а сам снял дублёнку и сапоги, стряхнув снег. Передо мной оказался мужчина среднего роста, не худой и не толстый, с идеально прямой осанкой, возрастом около 50 лет. При этом лицо его было практически лишено морщина, голубые глаза в коричневую крапинку смотрели ясно и остро. «Располагайся, дорогуша», — добавил он, проходя глубже, в дальнюю комнату, где было еще теплее, и сильно пахло чем-то вкусненьким. Желудок в очередной раз что-то проурчал, и я потрусила на запах еды. Около деревянной стены со стареньким гобеленом стояла миска с рыбой. Я набросилась на угощение с небывалым остервенением. Такое ощущение, что меня не кормили дня три, не меньше. «Да, дорогуша, пришлось моему коту посидеть на диете, прежде чем мне удалось провернуть с вами это заклятие», — говорил мужчина что-то невнятное, тихонько посмеиваясь. «А у меня так сладко хрустело за ушами, что я только через пару минут начала понимать, что он говорит». Когда вся рыба закончилась, я подняла голову на этого неприятного субъекта, продолжая облизываться, и встретилась с его пятнистыми глазами. Мужчина улыбался. Седые волосы были убраны назад в лысеющий хвост. «Ну что, пора поговорить, дорогуша!» Медоточивым голоском протянул он, а потом отвел руку назад и вправо, привлекая мое внимание к чему-то. «Если ты, конечно, хочешь вернуть себе кое-что утраченное». Я мотнула усами в указанном направлении, и язык так и замер на пушистой щеке, не закончив вылизывание. Но шерсть, испачканная в рыбе, была сущим пустяком по сравнению с тем, что я увидела. В углу коморки стояла огромная глыба кристально чистого льда. Внутри, раскинув руки в стороны, застыла фигура испуганной девушки. И этой девушкой была я. «Ну, кисонька, теперь послушаешь старика спокойно». Давя улыбку, спросил мужчина. Потом спокойно сел в кресло напротив и, упершись локтями в колени, посмотрел прямо на меня. «Да чего же захотелось прыгнуть и расцарапать его лицо? С другой стороны, мне стало страшно. Вот она я, всего в нескольких шагах впереди. Но жива ли? Можно ли вообще быть живой, превратившись в громадную ледышку? И, очевидно, все это, включая таинственное перевоплощение в кота, дело рук гадкого старикашки». «Я вижу, ты готова к переговорам», — кивнул тем временем мужчина и закинул ногу на ногу. «Ты здесь по моей вине», — тут же начал он, подтверждая мои догадки. «Мне известно, что примерно сутки назад ты виделась с Роксаром Ариандел. Не знаю, известно ли тебе, но так уж вышло, что в свой мир ты вызвала нашего короля, повелителя зимы». «Если бы у меня не было четырех лап и потрясающей ловкости», «Я вполне могла бы упасть прямо там, где стояла». Старик кивнул, словно разделяя мою растерянность. «Роксар рассказал мне», — продолжал он. «И я склонен думать, что именно ты подходишь для осуществления моего плана. Поэтому ты и здесь». «Конечно же, я ничего не понимала». «Знаешь», — беспечно заговорил колдон, «мне немного сложно общаться с тобой, пока ты в шкуре кота. Не желаешь ли вернуться в свое тело?» Я поспешно закивала головой, издав протяжное «Мяф!». Старик усмехнулся в свои пепельные усы. Его улыбка могла бы показаться добродушной. Но я чувствовала, что этот человек не только недобр, но и опасен. Будто мне подсказывал это какой-то орган, которого у меня прежде не было. Может, хвост? «Ну, тогда возвращайся скорее», — сказал колдун и добавил нечто невразумительное. Меня будто выбило из пушистого тела ударом сапога, и через мгновение я увидела мир своими неподвижными глазами сквозь корку прозрачного тонкого льда. Старик улыбался. Холод сковал руки и ноги. Смертельный холод, от которого сердце вот-вот грозило остановиться. Пальцы на руках и ногах болели от мороза. Я их почти не ощущала. Но самое страшное, что вздохнуть в этом прозрачном камне было невозможно. А колдун в шаге от меня продолжал добродушно улыбаться. Лёгкие начали гореть. В этот миг мужчина выставил руку вперед, и его губы зашевелились. Глыба замерзшей воды быстро всасывалась в его ладони. Совсем скоро я уже упала к ногам колдуна, жадно хватая воздух ртом. «Прости, это было в воспитательных целях» проговорил он, беря меня за запястье и помогая встать. Но стоило подняться, как я снова взвизгнула от боли, выдирая руку из захвата. Прямо под кистью загорелся синим и исчез ваты браслет. «Что это было?» – выдохнула я, потирая больное место. «Гарантия для меня – напоминание для тебя», – пожал плечами старик. «Я все расскажу. Присаживайся, пожалуйста». Он указал на невысокий стул рядом со столом и сам сел неподалеку. Я послушалась, краем глаза, замечая, что в углу так и остался сидеть черный кот с рыжим ухом. Он подозрительно внимательно глядел на меня, изредка переводя взгляд на колдуна. «Выпей чаю», – кивнул мужчина на дымящийся стакан. «Ты долго была во льду. Настой поможет не заболеть. Тебе предстоит важное дело». Я протянула трясущиеся руки к чашке. Жидкость была странного белесого цвета, но я не обратила внимания. Даже если в чашке яд, уже все равно. Так холодно, казалось, мне не было никогда. На вкус напиток оказался сладковатым и чуть пряным. Я бы даже сказала, что он был великолепен. Но не будешь же говорить так про какое-то пойло в доме колдуна, который тебя чуть не уморил. Я добавил немного молока с коньяком. Улыбнулся старик. Снова мне показалось, что улыбка этого человека привлекала к себе магнитом. И теперь в человеческом теле я совершенно не ощущала к нему неприязни, лишь четкое осознание того, что передо мной злой волшебник позволяла сохранить трезвость ума. «Вкусно!» – я коротко поблагодарила. Мужчина кивнул. «Итак, как тебя зовут?» «Марианна», – ответила я, не видя смысла скрывать. «А меня?» «Тангияш, вот и познакомились. Я придворный заклинатель Роксара». «Арианделл, снежного короля и повелителя зимы. И я вызвал тебя из твоего мира в наш с одной важной целью». «Значит, я больше не в своем мире?» Переспросила сиплым голосом и снова отпила чая. От него и вправду становилось легче. Вообще удивляться уже было поздно. Новость о том, что мой дом остался не просто далеко, а невероятно далеко, уже не сильно шокировала. После превращения в кота это был сущий пустяк. «Нет, кисонька», — продолжал Тангеш, — «этот мир называется Делира, а королевство — ледяная звезда». Так вот, сейчас в нашем государстве наступает редкое событие — королевский отбор невест. К исходу Серебряной Луны раксар должен найти себе жену. А это всего месяц. «Король выбирает себе жену? На основании какого-то конкурса?» Я приподняла бровь. «Какая глупость! Почему бы ему не выбрать самому? И дело с концом!» Колдун нахмурился и презрительно сжал губы. «Он бы тоже этого хотел. И я не сомневаюсь, что тогда Роксар не женился бы никогда. Выбор невесты затянулся бы на годы. А он тем временем без зазрения совести трахал бы очередную рыжую деревенщину» которую завалил на сеновал после соколиной охоты. Танги аж с отвращением посмотрел на мои каштановые волосы с легким красноватым оттенком. Явно причислил меня к рыжим. Я стиснула зубы, но промолчала. «Так, ладно. Проехали. Вы так и не сказали, при чем здесь я?» Выдавила через силу, и колдун снова расплылся в улыбке. «Ты как раз и должна стать с новой королевой», – ошарашил он. Все просто. Пройдешь испытание конкурса, получишь корону и тут же вжик!» Танги аж красочно взмахнул рукой в воздухе. «Я отправлю тебя обратно домой, в твой мир». Сперва у меня отвисла челюсть, а потом я нахмурилась. В это время откуда-то снизу донеслось. «Шострый мужик, да?» Повернула голову влево, обнаружив около стула вальяжно развалившегося черного кота с рыжим ухом. Кот посмотрел прямо мне в глаза и добавил: Ну что, у сына хмырила? Отвечай, давай. Видишь, дядя от нетерпения уже весь стул изъелозил, сейчас попу натрет. Я снова взглянула на колдуна, юрзающего в ожидании моей реакции, но кота он не обращал ни малейшего внимания. Встряхнула головой и проговорила: Если король в любом случае останется без жены, какой вам от меня прок? Мужчина пожал плечами и выпрямился. «После свадьбы король не сможет больше иметь других женщин. Это запрещено законом Дариас, нашей богини. Поэтому дальше разбазаривать подаренную ею королевскую силу Роксару не удастся». «Кажется, по моему взгляду мужчина понял, что я уловила слишком мало смысла в его словах». Тангеш вздохнул. «Король должен иметь только одну женщину, одну возлюбленную, свою жену». И желательно, чтобы король не испытывал к ней чувств. Тогда его магия будет иметь наивысший потенциал. Именно поэтому невесты проходят отбор. Победительницей становится не просто та, что понравится повелителю, но та, что сможет пройти все испытания. Хотя, конечно, предпочтения короля тоже играют большую роль. Так что тебе все же придется соблазнить раксара То есть... Если королева исчезнет после свадьбы, королю удастся сохранить всю силу в своих руках. Правильно?» Тангияш кивнул. «А, как же дети? Как же наследники? Ведь тогда получается, что о них можно забыть?» Колдун улыбнулся. «Это не главное. усобиц в нашем государстве не бывает. После смерти правителя сила короля снегов просто переходит к другому человеку». «Я все еще смутно понимаю ваши мотивы» проговорила, напряженно осмысливая услышанная. «Выходит, вы ратуете за чистоту королевской магии?» «Именно так, кисонька», — кивнул он. «Сила короля слишком важна. Только она поддерживает жизнь в нашем снежном королевстве. Иначе мы просто погибли бы от холода и голода. А ветренность Роксара ставит все под удар». «Но почему же нельзя было использовать вместо меня любую другую девушку?» — удивилась я. Разве нужно для этого вытаскивать и намерянку, Бог знает откуда? А вот здесь мы подбираемся к самому интересному. Улыбнулся Тангиш. Раксар рассказывал мне о тебе. Я полагаю, что ты ему чем-то приглянулась. А значит у тебя серьезные шансы на победу. В этот момент я, кажется, покраснела. Что это со мной творится? Неужели я засмущалась от мужского внимания? Единственное немного усложняет ситуацию то, что Роксар все же не должен тебя узнать. Но в этом вопросе я надеюсь на твои женские чары. Сумела же ты заинтересовать его один раз. Заинтересуешь и второй. Он даже потер ладушки в предвкушении. В этот момент снизу опять раздалось. «Миш, какой шустрый старикашка!» Я опустила голову и вновь обнаружила совершенно невозмутимого кота. Он так и сидел рядом, внимательно слушая разговор. А Танге аж даже ухом не повел. «Так, а с чего вы взяли, что я стану вам помогать?» Перешла я к делу снова, попытавшись не обращать на животное внимание. «Хм, «С того, что иначе ты не вернешься домой. Разве это слабая мотивация?» Удивился старик, но уже через секунду добавил с улыбкой. «Если слабая, это у меня есть еще одна. Если откажешься, я снова вселю твой разум в тело вот этого глупого кота». На этот раз навсегда. И вот теперь его лицо совершенно перестало быть дружелюбным. «Позвольте, месье!» — воскликнула животинка, выгнув спину. «Глупому коту? Как вы изволили выразиться? Вовсе не по душе сей оскорбительный пассаж. Какая горькая пилюля и плевок в душу!» Он распушил хвост и фыркнул. И снова колдун сделал вид, что не слышит его слов. «Какой занимательный питомец!» пробубнила я, улыбаясь и разглядывая его. «Мне б такой дома не помешал. Сообразительный». «Этот?» — изумился Тангьяш. «Да его даже гадить в одно место не приучить. Абсолютно бестолковая тварь!» — махнул колдун рукой. «Но-но!» — возмутился в ответ пушистый друг. «Свободные коты справляют естественной надобности только под свист северного ветра!» И снова старик никак не отреагировал на эти слова, словно Подождите, вы что? Не слышите, как ваш кот разговаривает? Поняла вдруг я. Может, у меня от умственной перегрузки горшочек уже слегка выкипает. Тангиаш нахмурился и перевел взгляд на третьего участника беседы, потом резко схватил его, от чего тот возмущённо закричал, раскинув лапы в стороны. Отпусти кота, живодёр! Кот священное животное, чтоб тебе мыши лицо обглодали. Он сейчас что-нибудь говорит спросил колдун. «Ещё как!» — кивнула я, поморщившись. Затылок заболел, словно это меня подняли за шкирку. Я еще слишком хорошо помнила это ощущение. «Пожалуйста, отпустите его. Это очень неприятно», — попросила я, вскочив со стула и вырывая животное. Тангияш отдал животное без проблем. «Странно, я слышу только шипение», — потер подбородок он. «Но вообще, судя по всему, после заклятия между вами образовалась связь», — продолжал он размышление. «Возможно, кот даже стал умнее из-за того, что твой разум побывал в его голове. Вот и этого пятна на ухе тоже раньше не было». Я погладила говоруна за рыжеватым пятнышком. Коричневато-оранжевое пятно поразительно напоминало мой цвет волос. Хотя прежде мне было приятнее думать, что я обладательница скорее ореховой шевелюры, чем медной. Кот с удовольствием замурчал, продолжая изредка постреливать на старика презрительным взглядом желтых глаз. Я вижу, вы сдружились, улыбнулся Тангиаш. Это хорошо. Почему? насторожилась я, нутром почувствовав, что грядет очередная гадость. Потому что тебе придется всюду таскать его с собой, чтобы ты полностью прочувствовала серьезность моего задания, а еще помнила, что случится в случае отказа. «Каждые сутки ровно в полночь твое тело будет засыпать мертвым сном, а разум – возвращаться в кота». «Каждую ночь я снова буду становиться котом?» – ахнула я. «Именно», – весело подтвердил старик. «И если ты не хочешь однажды открыть глаза и обнаружить себя поедающей мышь, или, хуже того, переселиться в кошачий труп, разорванный собаками, то держи этого блохастика при себе». Но-но! Кто это здесь блохастик?» — возмутился мой питомец, а потом вдруг резко дернулся и вгрызся зубами в шерсть над хвостом. «А, ладно. Надо признать, в словах этого грубияна есть доля печальной истины». Я глубоко вздохнула. Впадать в истерику не хотелось. Голова, привыкшая думать рационально, начала рассматривать ситуацию с нескольких сторон. Но... Куда ни глянь, везде картина оказывалась одинаковой. «Похоже на засаду, Тангиаш!» — сказала я прямо, невесело усмехнувшись. Колдун на это опять широко улыбнулся и кивнул. «Мне нравится твой настрой. Значит, мы договорились? Ты проходишь испытания в отборе невест, влюбляешь в себя Роксара и становишься королевой. А я после этого тут же отправляю тебя домой». «А что будет, если у меня не получится?» Спросила я уже, предугадывая ответ. «То же самое, что и если ты откажешься», добродушно развел руками мужчина, словно ничего ужасного не произнес. «Поэтому в твоих интересах испытание пройти. Кстати, вот мы и подошли вплотную к гарантиям». Танги быстро пересек расстояние, разделяющее нас, и схватил меня за руку. «Вот этот магический узел...» Он ткнул пальцем в запястье, и тут же на нем вспыхнули и погасли звенья странной цепи. Связывает твои жизнь и сознание с котом. Он же контролирует выполнение договора. Если ты проболтаешься кому-нибудь о том, кто ты на самом деле, превратишься в кота. Если ты рискнешь выбыть из состязания невест, опять превратишься в кота. Если попытаешься найти способ убежать в свой мир. «Я поняла. Опять в кота!» — скривила губы я. Тангиаж довольно оскалился, наконец-то отпуская мою руку и покидая мое личное пространство. «Точно!» «Обложил со всех сторон плешивый пень!» — фыркнул кот. Я была склонна с ним согласиться. «И когда же мы приступаем?» «Послезавтра. новые испытание. А сегодня мы должны слегка изменить твою внешность, чтобы Роксар не узнал свое» недавнюю знакомую, а заодно сделаем тебя похожей на уроженку ледяной звезды. Девушки из других королевств не имеют права участвовать в отборе невест». «А почему?» «В них нет искры Рис, нашей богини. Ну, скоро ты все поймешь сама. Сегодня ночью мы с тобой должны посетить одно место, которое даст тебе пару ответов. А сейчас можешь отдохнуть. До захода солнца еще четыре часа». С этими словами колдун развернулся и пошел к дальней двери. Кажется, где-то за ней должна быть соседняя комната. Похоже, я вот-вот останусь одна. Тангиаж! окликнула его я. Мужчина развернулся, улыбаясь мне, как старой подруге, а не пленнице. «А как зовут кота?» «Я зову его Сукин сын!» – невозмутимо ответил старик и хлопнул дверью, скрывшись с другой стороны. Кот поднял на меня морду, сверкнув умными глазами. «Надеюсь, вы понимаете, леди, что это не мое имя. Иначе мы с вами вряд ли найдем общий язык». Я улыбнулась. «Конечно, я все понимаю. Король — Роксар, мир — Делира, богиня — Чарис, колдун — Тангиаш. И говорящий кот вовсе не сукин сын. Чего уж тут непонятного?»